Глава 12. Есарат наследник Игенбурга. Я поправил одеяло, которым накрылась сфер. Нет, правила в походах придумали не зря. Они простые, но всегда эффективные. Ничего не есть и не пить из рук, которые считаешь подозрительными, доверять интуиции и иметь под рукой целителя. Который как раз приблизился, наклонился к девушке, проводя над ней рукой. Ну что? «Она скоро очнется. Действие зелья почти прошло». Я кивнул. Сначала хотел, чтобы целитель применил заклинание, быстро выводящее зелье из организма. Но тот предупредил о побочных эффектах. Они могли растянуться на сутки. Лучше уж потерять три часа, ожидая пока проснуться, чем сутки смотреть, как наранцы извергают из себя еду и бредят. Эсфер пошевелилась. Тонкие брови чуть нахмурились, Точно их обладательница нервничала, даже объятая волшебным сном. Я невольно загляделся. Смуглая кожа в сочетании с золотыми волосами и синими глазами выглядела ошеломительно. Я часто сравнивал людей с явлениями природы. Та рада доказалась диким ярким цветком, который прорастет где угодно, выживет и покажет свою красоту. Эсфер же была ветром, необузданным который обжигает или же приносит желанную прохладу, который вольно носится по степи. Да, такая могла родиться только здесь. Синие глаза открылись так резко, что я вздрогнул. Еще пару мгновений в них дрожала дымка непонимания, но затем девушка попыталась сесть. Зашевелились и другие иноранцы. К каждому подходил целитель, что-то мягко объяснял, давал выпить укрепляющий напиток я тоже протянул ей чашку и не удержался от замечания. Это мог быть яд. Эсфер, непонимающе смотрела на темный напиток, она еще явно не до конца пришла в себя. «Ну уже прежде вы более уверенно пили то, что вам предлагают». «Нас опоили», — это прозвучало как утверждение. «Еще повезло. Думаю, не стали травить только потому, что хотели попробовать получить за вас выкуп или выгодно продать на рабском аукционе». Эсфер вздрогнула так, что едва не разлила отвар. «Выпейте», — приказал я сурово, — «быстрее придете в себя». Эсфер! о Борг выглядел куда лучше своей степной принцессы, хотя еще и пошатывался. «Вы скажете, что здесь случилось?» — обратился он ко мне, присаживаясь рядом с нами. «Скажу. Ваш Йоун, или кто он там, оказался обманкой, как и мальчишка». Сидели здесь, опаивали путников и отдавали разбойникам. Отлично поставленное дело. он не мог, не мог, перебил я. Настоящий не мог, а это лишь отвод глаз. Где они? Ого, я читал в глазах Борка желание поквитаться за свое унижение. Еще бы, опаили как идиота. Скормил Конору. Я увидел в двух парах глаз недоверие и поморщился. Шучу. Он падалью не питается. С лже уном приехали человек семь, но мы их прикопали неподалеку. Извините, что не оставили вам. Борг присел рядом, ударил кулаком по земле. Да, у него на лице читалось разочарование. Я его понимал. Для воина унижение в том, что его так легко обвели вокруг пальца. Ну что поделаешь, такое может случиться с каждым. Вы не могли знать, что такое произойдет. Борг еще раз ударил кулаком по земле и выдохнул. «Не обрету мир в душе, пока не смою свой позор кровью!» «Главное, чтобы не своей», — уточнил я. «Уверен, нам еще попадутся подобные личности, отведете душу». «Почему вы не пили зелье?» — спросила Эсфер, отхлебывая из чашки. Она все еще выглядела несколько соловелой, иначе, думаю, так спокойно бы не реагировала. «Потому что я им не доверял», — ответил просто. «Меня смутила татуировка». Меня смутило то, что Йоуун согласился принять деньги, тогда как по-настоящему праведные люди обычно отказываются от них. Меня смутило многое, и я велел своим людям не пить и не есть ничего, что они предложат. «Они оскорбили саму веру в Йоуунов!» — воскликнул Борг. «За такое им надо отрубить руки по самые ноги!» «У вас будет такая возможность», — успокоил я. Эсфер поставила чашку и рывком встала. Ее слегка пошатнуло, но на мою протянутую руку упрямая степнячка и бровью не повела. «Вы убили всех?» — спросила она. «Кроме мальчишки», — признался я. «Отлично!» — взгляд у эсфер стал слегка кровожадный. «Где он?» «Спит в шатре. Мы его опоили тем самым зельем, что он вам дал». Принцесса кивнула и пошла в сторону шатра, поманив за собой нашего целителя. Тот виновато глянул на меня, но после разрешающего кивка устремился следом за ней. «Детей пытать не выход!» — крикнул я ей в спину. Спина на миг окаменела, затем эсфер рявкнула, не оборачиваясь. «Я ему просто задницу надеру, чтобы дурь выгнать!» «Вожжами для лошадей!» — подхватил Борг, почему-то улыбаясь. Я смотрел на них, потом хлопнул себя по лбу. «Эсфер, вы меня разыгрываете!» «Ну, конечно!» — чуть устало проговорила она. ее не метод. Это его лишь озлобит, но не перевоспитает. Я просто поговорю с ним». «А после?» — не унимался я. «Все же он член банды, может многое рассказать. Обычно от таких ничего не скрывают. Вот и узнаем. А потом...» Эсфер задумалась на миг, тряхнула головой. «Потом решим, я пока не знаю, какой он». Она ушла. На миг взметнулся полок шатра. Борг со вздохом присел рядом. «Не переживай», — сказал я. «Каждый может попасться на такое. Ты уверен, что с ней никого не надо отправить?» «Уверен, за нее я всегда спокоен. Сильная принцесса, и правителем станет умным, справедливым». Я вовремя прикусил язык, вспомнив, что у степняков управлять могут как мужчины, так и женщины. Около часа мы сидели молча, глядя на шатер. Оттуда не доносилось ни звука, проснувшиеся на ранце сидели мрачные и злые. Мои воины не шутили над ними, понимая, как обидно попасться вот так просто». В конце концов Борг поднялся и отошел к своим, отдал короткие приказы и вернулся обратно. «Пусть займутся делами», — ответил на мой невысказанный вопрос. «Лучше так, чем сидеть и мечтать о месте. Полок шатра опять взметнулся. Сначала вышел поникший Нур, с таким видом точно его и правда отлупили. Затем появился Сфер. Строгая, очень красивая. Не такая, как Рада, но... Тем не менее, сердце трепыхнулось при виде золотых волос и смуглой кожи. Я, сделанным безразличием, опустил взгляд, сделав вид, что проверяю остроту меча. А сам прислушивался к разговору. Голос из фер звучал строго, но при этом без злости. «Покажешь, чего ты стоишь, и тебе открыта дорога в войны. Это лучше, чем бродить по степи голодным и замерзшим. Ты из хорошей семьи, у тебя красивое имя, а здесь...» «Бегал, как собачонка при подлецах. Получил мерзкое прозвище. Стоит оно того?» Мальчишка покачал головой и быстро вытер лицо рукавом. Эсфер тронула его за плечо. «Потому собирай вещи и иди к моим людям». Стараясь ни на кого не смотреть, мальчишка поплелся выполнять ее приказ, а она, проводив его взглядом, направилась к нам. «Вы верите, что он перевоспитается?» — встретил я ее вопросом. Эсфер хотела ответить, но недавние события поколебали ее самоуверенность. «Посмотрим», — ответила после паузы. «Он еще ребенок и заслуживает свой шанс. Тем более, что у разбойников он всего третий год. Путешествовал с матерью-караваном, при нападении бандиты взяли ее в плен, а он побежал следом и потерялся в степи. Старик его нашел и приютил. И он стал служить тем бандитам? Нет, то была другая банда». «Его мать может быть жива?» «Вряд ли. Женщин или продают, или они умирают уже в первый месяц от насилия. При продаже ценятся девственницы, так что вряд ли ее продали. И в этом частично есть и ваша вина». «Моя?» — поразился я. «Вернее, Игенборга. Слишком хорошо боретесь с преступностью, вот они со всех щелей к нам в степи лезут после ваших облав. Откуда, думаете, берется весь этот сброд, что нападает на караваны?» «Ну, знаете...» От наглости такого заявления я даже шею покрутил. Как она посмела даже краем заморать меня обвинением в причастности к насилию? Это так, но приношу свои извинения за резкость, сменила Анатон. Я наоборот хотела поблагодарить вас за то, что вы нас спасли. Расскажите, что было, когда мы отключились? Перед глазами всплыли недавние события, как на моих глазах оседают на землю сфер и ее люди, а мальчишка бросает что-то в костер, из которого валит плотный белый дым. Хорошо, что мы были на стороже и быстро среагировали. Лица закрыли тканью, а мальчишку скрутили и допросили. Потом напоили его той же дрянью, которую он всех поил, чтобы не мешал, и положили у костра. Оставалось спрятаться и дождаться разбойников. Завидев лежащие беспомощные тела, они смело подъехали, и мы расстреляли их из арбалетов. Потом добили раненых. Все произошло быстро — дольше хоронили этих мерзавцев. Можно было бы бросить их тела на съедение диким зверям, но нам здесь ночевать, и не хотелось привлекать хищников. Но я все еще был зол на нее и не настроен на долгий рассказ, поэтому ответил сухо. Ничего интересного. Пока вы спали, дождались разбойников и убили их. У вас никто не ранен? Нет. Трусы, нападающие на спящих, сопротивления не ждали. Они заслужили смерть, хмуро произнесла сфер. «Ленни сказал, что никто до нас не усомнился в Йоуне». «Ленни?» «Это настоящее имя мальчика». «Еще он дал очень интересные сведения о ваших беглецах». «Они и на них напали?» Тут же встревожился я, коря себя, что не допросил бандитов. «Нет, они действительно спешили и здесь не задерживались. Когда разбойники узнали, о них те уже успели далеко отъехать. Прошли по следам и увидели, что они свернули обратно на караванную тропу. Соваться за ними не стали». Вы ему верите? Зачем им было делать такой крюк? А по-моему, в этом был смысл. Они любую погоню за собой уводили в лапы к разбойникам. Трактирщик нас в этом направлении отправил. Они специально засветились, а дальше, уверенно, караванные стоянки будут обходить уже стороной. Что же нам делать? Искать их следы. Олень не сэкономил нам время. Его слова лучше проверить. У меня к этому пройдохе доверия нет, произнес я жестко. Что показательно, Степнячка не стала спорить, лишь согласно кивнула. Недавние события стали ей хорошим уроком от доверчивости. А я задумался над тем, что она недавно сказала. Да, не лишено смысла. Данис все же неплохо разбирался в военном деле. У него были лучшие учителя. И пусть он больше склонен к нератным подвигам, а к искусству, ему бы хватило знаний, как правильно запутать след и усложнить погоню. «С другой стороны...» Точно со стороны услышал я свой голос, они допустили одну ошибку. Эсфер кивнула. «Верно. Не так часто можно встретить вне караванной тропы чужестранцев. Слухи тут и там. Кто-то кому-то рассказал, другой подхватил. А мы услышим...» Я хлопнул в ладоши. «Верно. Им наверняка придется где-то пополнять припасы, брать воду, где-то с кем-то пересекутся, кто-то их заметит». Из таких мелочей и сложится картинка. И все же, вмешался подошедший Борг, присоединяясь к нашему разговору. Куда они могли отправиться? Если бы хотели просто пересечь степь, то предпочли бы пользоваться караванной дорогой. Фора по времени у них хорошая, только лошадей меняй и гони. А раз стали путать следы, то у них другая цель. Они что-то ищут, подтвердила Эсфер. Нечто, что есть в степи и меня раздражает эта загадка. Ладно, давайте уберемся отсюда подальше. Мы и так потеряли очень много времени. Вот именно. Уже молчу о том, что задержались мы здесь по ее вине. Примеряло с этим лишь то, что вышли на след беглецов. Но пока ни на йоту не приблизились к разгадке того, куда же направляются мой брат и моя бывшая невеста.